Глава двадцать вторая. Ловушка. Из воспоминаний о разговоре с отцом меня выдергивает проснувшееся вдруг восприятие. Оказывается, прямо мне в лоб летит яблоко, которое кинула айрилин Лишь в последний момент я успеваю схватить в полете зеленый фрукт. «Ты что, оглох?» «Извини, задумался». Откусив большой, сочный кусок, я иду следом за женщиной, вернувшейся с генеральского совещания. «Понимаю». Усмехнувшись, Магесса останавливается, пропуская перед нами под воду, загруженную Этерниумом. «Мне тоже слегка не по себе». «Серьезно? Самой магистру Старвинг не по себе?» «Язвишь», — прищуривается собеседница. «Быстро же ты почувствовал себя уверенно. Твоими стараниями». Айрилен смеется, делает знак новым гвардейцам, выданным ей для охраны, и они чуть задерживаются, отпуская нас подальше. Готов к завтрашнему сражению? Наверное. Я и правда не знаю наверняка. Иногда кажется, что я привык к смертям и крови, а в иной раз мысль о том, сколько человек погибнет в следующем сражении, вызывает дрожь, с которой я не могу совладать. «Это не тот ответ, на который я рассчитывала», — хмурится Магесса. «Я не подведу, если ты об этом. Просто... просто нервничаешь?» «Да». Она коротко кивает и шагает по лагерю дальше. Вокруг раздаются крики, ругань сержантов и капитанов, народ чистит снаряжение, проверяет доспехи, тренируется, обедает, просто отдыхает. Каждый занимает себя как может. Мы приходим в личный шатёр Айрилин. Не такой большой, как у отца, но куда более уютный. Почти настоящая кровать, пара зеркал, шкаф с книгами, три сундука, много ковров и даже большая деревянная ванна за деревянной ширмой. Она наполнена почти до краёв, и, проходя мимо, магистр Старвинг делает над ёмкостью лёгкое движение рукой. От поверхности воды тут же поднимается пар. «Вот оно, преимущество твоего положения», — усмехаюсь я. «Личная ванная. Я и забыл, когда принимал такую». «Я чувствую. Точнее, мой нос!» — фыркает Магесса, жестом указывает на свободный стол, а сама садится на кровать и скидывает с плеч излюбленную кожаную куртку, оставаясь в простой льняной рубахе белого цвета, облегающей её фигуру. «Жестоко. Правдиво. Мы снова улыбаемся друг другу. С того момента, как я на руках вынес Айрилен из лавенгейского вала, такие пикировки вошли у нас в привычку». Подозреваю, что таким образом женщина просто показывала мне свое расположение. Но иногда... Иногда ее взгляд из насмешливого становился... Я не понимал до конца каким, но чувствовал. Что-то изменилось. Так же происходило и с ее голосом. Чуть менялась тональность, во мне... Как иногда выражались летописцы, в груди начинал полыхать пожар, и огонь струился по венам. Вот что-то подобное. Мало что значащее замечание, которое можно трактовать двояко, пристальный взгляд, скользящий по мышцам голого торса после тренировки, случайное прикосновение руки во время занятий. и Ведь подобные странные моменты в нашем общении проскакивали и раньше, после ночного боя у Сарнского брода и в Ранхальде. Если б я не знал Айрилин, подумал бы, что она так ненавязчиво оказывает мне знаки внимания, но от подобного предположения на лице сама собой появилась глупая улыбка. Ну да, как же. Великий магистр света, герой имперской армии, выдающаяся колдунья, заинтересовалась бывшим охранником каравана, как она думала, тайна освоившим магию. Смех, да и только. Однако сейчас, видя тот самый взгляд колдуньи, в голове снова промелькнули эти мысли. Я ей нравлюсь. Я был бы рад, окажись, это так. Она красива, а я... Да ведь это бред. «Скорее, Магесса хочет отдохнуть телом и...» «Ну и чего ты скалишься?» Слова Айрилин выдергивают меня из пошлых мыслей, и я надеюсь, что на лице не отражается смущение. Кое-что вспомнил. «Я тебе пытаюсь толковать тактику завтрашнего перемещения по Айшадзул, а ты в облаках витаешь. Рой, да что с тобой такое?» Я не отвечаю. «Не могу же рассказать о своих мыслях в отношении Магессы. Да и вообще...» Воспоминания о разговоре с отцом и связанными с этим странностями всё ещё гнетут душу. Столько вопросов, столько загадок, которые не дают мне спокойно спать по ночам, но разгадать их и узнать ответы просто невозможно, пока идёт наступление. Айрилен права. Нужно быть сосредоточенным. Два следующих колокола мы обсуждаем план атаки, и к мыслям о магистре Старвинг я не возвращаюсь». Когда заканчиваем, уже вечереет, и я, попрощавшись, собираюсь уходить, но Магесса вдруг ловко хватает меня за запястье и... Я даже не успеваю понять, что это произошло. В компании Айрилин не считая нужным постоянно быть на стороже, а потому, когда она оказывается вплотную ко мне, привстает на цыпочки, обдавая лавандовым запахом, и прижимается своими удивительно нежными губами к моим, я... В первый миг я теряюсь. но близость красивого женского тела, её запах, кровь, кипящая в моих венах, всё это перерастает в такое сильное возбуждение, что я отвечаю на поцелуй, чувствуя горячий язык Айрилен у себя во рту, и... Всё заканчивается. Колдунья мягко отталкивает меня в грудь и сама делает шаг назад. Её зелёные глаза светятся ярче обычного. Волосы слегка растрёпаны, а кожа на щеках чуть порозовела. Я... «Лучше молчи», — хрипло просит она, откидывая тёмные волосы. «Что это было?» «Всё-таки не сдерживаюсь я». «Хотела попробовать тебя», — пожимает плечами Магесса и слегка смущается. «Понять, правильно ли представляла твой вкус?» «Раньше». «И как?» «Сложно сказать. Думаю, мы повторим после завтрашней победы. Считай, что это аванс». «Ты серьёзно?» «О, святые предки!» Картинно закатывает она глаза. «Ты что, никогда не был с девушкой? Что за нелепые вопросы?» «Я...» Затыкаюсь, сочтя за лучшее не отвечать, но айрилин мгновенно всё понимает. Её глаза удивлённо расширяются. «Серьёзно?» «Хм, тем интереснее будет». «Пожалуй, я пойду», — бормочу я. Опыта с девушками у меня и правда нет, но я понимаю, что после слов магистра об авансе остаться в шатре мне не светит. Да и после своих глупых вопросов я скорее сгорю со стыда, чем... «Доброй ночи, Айрилен!» «Добрый, Рой! Постарайся завтра не погибнуть, и мы продолжим наш разговор. Из шатра я выхожу разгоряченным и не обращаю внимания на завистливые взгляды гвардейцев. «Проклятье! Неужели они все слышали?» Стараясь казаться невозмутимым, я направляюсь к палаткам своей сотни, но мысли в голове роятся, а на губах всё ещё чувствуется привкус айрелин Неужели она серьёзна? Решила расслабиться, но почему тогда не сделала это перед сражением? Елайский пепел! Только сейчас я понимаю, как мне хочется побыть с женщиной. Раньше всё время что-то отвлекало от этого. Схватки с тёмными, война, патрули, ветреный лагерь, путь до него... Серсы его проклятие, моя внутренняя тьма. Вспомнив о Верлеоне перед глазами, тут же встаёт образ из обыль. Я жду, что сердце кольнёт или в груди проснётся щемящее чувство, но к своему удивлению ничего подобного не испытываю. Только лёгкую грусть от того, что блондинка считает меня предателем. От чего-то при воспоминании о ней во мне не пробуждаются прежние эмоции. Я ловлю себя на мысли, что за то время, пока служу в армии, вспоминал Изи всего несколько раз, и прежних чувств эти воспоминания во мне не вызывали. Неужели то, что я к ней испытывал, было всего лишь юношеской влюбленностью? Неужели это не та самая любовь, о которой слагают баллады и рассказывают истории? Я усмехаюсь сам себе. Очевидно, что нет. Иначе я думал бы о Златовласке куда чаще. Тосковал по ней, мечтал вернуться, но нет. Не могу сказать, что меня это расстраивает, особенно в свете произошедшего с айрелин, но именно сейчас я понимаю, что прежняя жизнь, та, что была у меня до пробуждения, тьмы и до встречи с Керсом, теперь не более чем светлые воспоминания, о навсегда ушедшем. Воспоминание, которое после всех сражений и смертей, что я видел за год, изо дня в день блекнет». Мы развиваем стремительную атаку. Настолько, что елайцы просто не успевают нас задержать. Сначала в бой вступают инженерные расчеты. Мы не зря тащили за собой через все приграничие требушеты новейшей конструкции и убили несколько дней, чтобы собрать их. Несколько одновременных залпов легко разносят ворота, которыми заканчивается ущелье. Елайцам не помогает даже магия, защищающая дверь в земле Ирандера. Каждый из снарядов-требушетов заправлен Этерниумом. Освобождаясь от удара о магические преграды, дикая энергия уничтожает их. И пока Малифики соображают, следующие удары бьют непосредственно по укреплениям. А когда врата сносят, в бой идет пехота. Находящиеся на скалах войска противника пытаются сбрасывать на марширующих через ущелье солдат Империи камни. Бочки с маслом, но у них не получается нанести нам хоть сколько-нибудь ощутимый урон. Имперские маги, равномерно распределенные по рядам солдат, выставляют одновременную защиту. Собственно, ими командует Айрилин, и я впервые вижу, как слаженно могут работать колдуны, когда ими управляет опытный магистр. Над головами наших отрядов разливается пламя, которое горит прямо в воздухе. По магическим щитам бьют потоки тьмы, крови, но имперские колдуны сегодня на высоте. Они не защищают воинов, и ни один из нас не погибает, пока мы не добираемся до ворот. Тысячи имперских солдат, сотни магов, ударный кулак империи входят в заново отстроенную твердыню Ирандера и растекаются лицкими ручейками по запутанным лабиринтам улиц. Отряды имперцев продвигаются через город по уже отработанной в Лавенгейском валу тактике. Под прикрытием тяжелых башенных щитов мы идем плотными рядами. Шаг за шагом зачищаем Айшадзул, вступаем в постоянные схватки с хорошо оснащенными елайцами и выходим из них победителями. Наши маги не щадят себя, ведь каждому из них выдали запасы терниума, которые разрешено принимать в неограниченных количествах. Но самое главное — колдуны получили разрешение на убийство и императорское прощение по окончании сражения. Для тех, кто доживет до него. Я и Этерниум брать не стал, помня о том, к чему он приводит, но военачальники и сам император хотят победы любой ценой. Они хотят искренить елайскую заразу, и для этого готовы пойти на все. Мы устремляемся к твердыне, возвышающейся над городом. Она выстроена на скале и торчит конусообразными черными башнями на фоне ясного неба, как насмешка над прошлой победой моего отца». Имперскую армию не могут остановить немногочисленные храши, которых наши маги со стервенением рвут на части. Не могут нас как следует атаковать и кейласы, постоянно пикирующие с неба. Получившие возможность принимать Этерниум колдуны с легкостью сжигают их в воздухе и выставляют такие мощные щиты, что летающие твари разбиваются о них, ломая кости. Малифики умирают один за другим. Мы сражаемся, как они, жестоко, не считаясь с потерями, готовые положить жизни за свою страну. Мы заливаем кровью каждый квартал, усыпаем трупами каждую улицу, каждый проулок и двор, по которому проходим. Здесь нет мирных жителей, только сотни, тысячи солдат, которые остервенело, бросаются на нас, и мы убиваем каждого, устремляясь к черному замку, возвышающемуся над городом. Пока наше победоносное наступление — Наш решительный удар, наша стальная атака не захлебывается. Это происходит в тот миг, когда там, где были городские ворота и ущелье вспыхивает магический взрыв, так похожий на взрыв Этерниума в Ранхальде. Отголоски магической энергии проносятся по залитым кровью улицам. Именно так я и понимаю, что произошло. Затем по воздуху прокатывается ударная волна, а потом... Потом начинается казнь. Никто из нас поначалу не понимает, откуда берутся враги. В какой-то момент я замечаю, как то тут, тут там из ярких вспышек Этерниума появляются малифики исходу бьют нас всей доступной им магией. Улица вспучивается, лопается, словно яичная скорлупа. Над землей проносятся заклинания, бушуют стихии, кругом появляются все новые и новые вспышки Этерниума, большие и маленькие. Они будто разрывают пространство, открывают коридоры куда-то. На улице и площади города выплескиваются все новые и новые елайские войска. Люди, краши, малефики, созданные ими твари в тягучей черной жиже. Крыши некоторых домов неподалеку от нас разлетаются в магических взрывах, и оттуда, как осы из гнезд, вырываются полчища летающих тварей, размером не больше собаки и очень напоминающих кейласов. На моих глазах плотная стая таких созданий проносится по перпендикулярной улице, на ходу разрывая плоть целой группы солдат в хороших доспехах. Когда все это случается, мой отряд, отряд Айрилен и еще три сотни тяжелых рыцарей оказывается на переплетении нескольких улиц, и противники появляются прямо среди нас. Огромный клубок тьмы разрывается в центре закованных в латы имперцев, Во все стороны бьют теневые щупальца, разрывая, пронзая и убивая людей. Их не спасают ни доспехи, ни маги, которые, не жалея себя, прикрывают нас. По крайней мере, пытаются. «Отходим, отходим!» О Помогите!» Крики, боль, кровь, дым, запах сжёного мяса, магические вспышки на нас наседают со всех сторон. Мы оказываемся в такой мясорубке, какой мне видеть ещё не доводилось. нас стеснят. Напирающих елайцев так много, что отряды буквально разрываются на части. Блик, коряга, солдаты которых дали мне под командование, люди Айрилен, рыцари, волна живой вражеской силы, взявшейся из ниоткуда, разносит всех нас в разные стороны. Имперский строй не выдерживает, и единственное, что я успеваю, отбиваться от десятков ударов, выставлять щиты, Бить во все стороны магии, не жалея сил, но этого оказывается недостаточно. Странно, но страха во мне нет. Лишь кипящая ярость и злость. Желание выжить. Мне кажется, что я слышу, как мое имя выкрикивает Айрилин. Кажется, вижу, как взмахом Элибарда убивают Кориагу. Кажется, замечаю очередные вспышки Этерниума, из которых появляются все новые и новые солдаты и Малифики. Но разглядеть всего этого не успеваю». Вместе еще с десятком солдат, которых оттесняют со мной, мы отступаем по одному из проулков. Тут узко и получается отбиваться хоть как-то. Ровно до того момента, как над крышей одного из домов грохает взрыв. На нас сыпятся осколки. Я выставляю магический щит, пытаясь отбиваться мечом, но несколько взрывов с разных сторон сносят стены, крыши, и моя защита не выдерживает. Она лопается, меня швыряет куда-то назад, И я погружаюсь в темноту. Боль. Первое, что я чувствую — боль. Она засела где-то в боку и рвётся в стороны, стоит только пошевелиться. «Елайская гниль!» — цажу я сквозь зубы после неудачного движения. Открываю глаза, моргаю, пытаясь понять, что произошло. Кругом каменные обломки. Меня присыпало ими, но в целом повезло. Здоровенная балка встала по диагонали, зацепившись одним концом за ближайшую стену, и защитила меня. А вот солдат удача обошла стороной. Из-под камней торчат переломанные, окровавленные и ободранные руки и ноги сослуживцев. Кругом нет врагов, но я слышу, как на соседних улицах идёт бой. Где-то грохает магия, кто-то кричит, Нужно убираться отсюда, пока никто не пришёл и не добил меня, пока валяюсь». «Проклятье!» Попытавшись встать, снова чувствую сильную боль в боку, и только сейчас замечаю толстенный стальной пруд, пробивший доспех и... тело. «Вот это новости!» По коже пробегает озноб, и я чувствую, как сознание сковывает страх. «Елайский пепел!» «Так близко к смерти мне находиться ещё не доводилось!» «Что же делать?» Судя по ощущениям, железяка пронзила тело насквозь. Проклятье! А если совсем немного пошевелиться, внутри всё взрывается вспышками боли. Что-то задето. Какой-то орган. Какой, если судить по расположению? Печень? Плохо, очень плохо. Я ещё не подох, значит, воротная вена не задета, но это мало что меняет. Судя по запёкшейся на доспехах корке, крови я потерял прилично. Отсюда и головокружение. Умру? «Неужели я умру здесь, в какой-то раскуроченной подворотне лайского городка, в окружении трупов сослуживцев, слыша, как темные уничтожают моих друзей? Умру, не вернувшись к Айрилен и не ощутив тепло ее тела? Святые предки! Как же я надеюсь, что она жива! Ради нее стоит попытаться выжить! Хотя бы ради неё Я не настолько хорош в целительстве, чтобы излечить такое серьезное ранение». Прижечь рану запросто, но как восстановить орган? Интересно, сколько я еще проживу? Две минуты? Десять? Сознание как в тумане. Я вот-вот отключусь. Мысли начинают путаться, но одно я понимаю точно. Мне срочно нужна помощь. Помощь опытного мага, который сможет меня спасти. Но поблизости нет никого, кто... Рука в кожаные перчатки натыкается на что-то плоское, лежащее под каменными осколками. Я вцепляюсь в плоскую сумку, в которой лежит книга Берингара, словно это спасительная соломинка. Вот оно! Вот тот маг, который мне поможет! Святые предки, как же хорошо, что я взял за правило всегда таскать артефакции на рай с собой! Онемевшими пальцами подтягиваю сумку поближе, срываю застежку, вытаскиваю книгу, затем, дрожа от накатывающих боли и озноба, зубами стягиваю перчатку и кладу запотевшую ладонь на листы. Помоги! «Учитель, помоги!» Я вываливаюсь посреди зала Сейнара и падаю на отполированную мозаику пола, заливая ее кровью. из Избока все так же торчит стальной пруд. «Великие боги, Халгар!» беренгар тут же оказывается рядом, падает на колени, подхватывает меня. Хлещущая избука иллюзорная кровь окропляет его чистые, бело-зеленые одеяния. «Что произошло?» П «Помоги! Я не хочу...» «Не хочу умирать! Что мне сделать? Как точно понять, что повреждено? Как излечить орган?» Превозмогая боль, я поднимаю взгляд и сталкиваюсь им с альдисто-синими глазами мага. Они предельно серьёзны. Мне кажется, что такого серьёзного взгляда у него я ещё не видел. Сейнарай кладёт руку на рану рядом с торчащим из тела прутом, Прикрывает глаза, и я чувствую легкую, едва заметную вибрацию, расходящуюся по моему телу, но даже она вызывает боль. Зрение начинает заволакивать кровавый туман. В голове слышится звон. «Я... умираю! Боги! Не хочу умирать! Помоги! Беренгар, прошу!» «Молчи, Хелгар. Тебе нужно беречь силы». «Объясни, что делать. Пожалуйста!» Мгновение молчания, которое тянется для меня как вечность, утонувшая в боли. Я фокусируюсь на ней, стараясь удержаться от провалов без памятства, потому что знаю, стоит только утратить контроль над сознанием, и я умру». «У тебя недостаточно опыта, Хелгар. Недостаточно умений целителя, чтобы вылечить такое ранение, и времени, чтобы обучить тебя подобному, у нас нет». «Из моего рта вырывается болезненный стон». «Значит...» «Значит, я умру?» «Если только не...» «Говори!» «Если только не впустишь меня в свое тело, это твой единственный шанс выжить. Я использую свои знания, свой опыт, магию, спящую в моем духе, чтобы излечить тебя. Она встроится в твой источник и...» Услышав предложение учителя, я начинаю хрипло смеяться, не обращая внимания на боль. «Ничего не могу с собой поделать». «Не зря...» «Не зря я подумал, что ты можешь захватить мое тело во время нашей первой встречи!» «Ты ошибаешься!» Сейнарай удрученно качает головой. «Тогда я этого сделать не мог. Ты не был готов к тому, чтобы вместить такую магическую мощь. У меня просто не получилось бы перенести свое сознание в тебя. Мы бы оба погибли!» «Значит, ты ждал?» «Нет. Можешь думать что угодно, Хелгар, но нет». Мне не нужно твое тело, и я, признаться честно, не уверен, что ты выживешь даже сейчас, проверни мы подобное. Но шансы есть? Есть. Половина на половину. Как обычно. Я скреплю зубами, когда тело пронзает новая вспышка боли. Она становится нестерпимой. Подохнуть, так и не увидев Айрилин снова? Так и не поговорив с отцом, не разобравшись с происходящим, не отомстив елайцам за ловушку? Или довериться древнему старику из книги, который владеет магией, которая мне и не снилась. Попробовать выжить. Если ты умираешь, когда тебе только-только исполнилось семнадцать, ответ очевиден. Проклятье! А ведь вчера у меня был день рождения. А я даже и не вспомнил. Странные мысли приходят на пороге смерти. Тогда сделай это, но прошу, не обмани. Сейнарай кивает, прикрывает глаза — кладёт руку мне на голову, и всё исчезает. Свет меркнет, звуков больше нет, как и боли, нет ничего. Мне даже собственное «я» ощутить сложно, а затем яркий свет затапливает всё вокруг. Мне больно. Свет режет меня на части, кромсает. Затем приходит тьма. Она холодная, жжётся, тоже причиняя боль. Я хотел бы закричать, но не могу. У меня нет рта, нет голоса. Ничего нет, только ощущение боли, которое вдруг исчезает. Я хлопаю глазами и вижу над собой деревянную балку, уцелевшие каменные стены, синее небо, которое заволакивает дым. «Получилось», — пытаюсь сказать, но рот не слушается. «Проклятье в чем дело? Хочу встать, но руки и ноги тоже отказываются подчиняться». «Я парализован. Елайская гниль, только не это!» но стоит об этом подумать как я переваливаюсь на бок и вижу валяющиеся рядом окровавленные шты у бернгара получилось я вытащил его лишь в следующее мгновение понимаю что тело не слушается меня точнее слушается не меня это ужасное ощущение оно заставляет меня испугаться так как я не боялся ни разу в жизни мое тело двигается само оно с кряхтением встает отряхивается, поднимает книгу, убирает ее в сумку, оглядывается, но не я отдаю телу приказы делать все это. «Беренгар! Беренгар, сучитый сын, что происходит?» пытаюсь закричать я, но слова так и остаются непроизнесенными. Они просто часть меня, а я всего лишь мысль, не более того. Мысль, которая не имеет отношения к телу. Теперь оно принадлежит кому-то другому. «Нет! Нет!» «Сучья ты отродья, ты обманул меня!» Опираясь на остатки уцелевшей стены, перебираясь через камни, я выбираюсь из проулка и вытираю с лица кровь и грязь. Вокруг не души. Глаза смотрят на громаду замка Ирандера, а затем беренгар завладевший телом, произносит. «Ну что ж, пришло время поквитаться, Ирандер». Конец второй книги. Текст читал Максим «Полтавский».